Эпилог. Следующая неделя прошла в бесконечных ожиданиях. В моих ожиданий хроба и Крижа. С утра мужчины сбежали, пока я еще спала, и весь день я была одна. Заняться было совершенно нечем, кроме как самоедством. Благо еще Мурзик разбавлял мою скуку, упорно изображая милого котенка, которому надо было бесконечно играть во все, что плохо лежит. Даже веселил иногда и пугал слуг. А к ночи, когда у меня не было уже сил ждать этих двоих, чтобы поговорить и понять, как мы будем жить дальше, они появлялись и, изображая сильную усталость, просто ложились спать со мной в одну постель. И в этот момент мне было так уютно в их объятиях, что я просто засыпала. Мы не занимались сексом, мы просто спали. И это было так хорошо и спокойно, что совершенно не хотелось нарушать эту идиллию. Конечно, я прекрасно осознавала, что мы все трое прячем головы в песок, допуская, что мужчины ничего не прятали, а действительно наводили порядок на границе и просто уставали. Но я... я-то точно прятала. Потому что сама была рада, что разговор откладывается. К концу недели, когда я уже не ждала этих двоих и вполне освоилась в доме Роба, даже пару раз в город выходила за покупками, ибо у меня элементарно не было другой одежды. Они появились аж в шесть вечера, как раз к ужину. «Вы сегодня рано», — сказала я, сидя в столовой. «Да», — кивнул Роб и сел за стол. Криш тоже молча уселся, а слуги, услыхав, что хозяин вернулся, начали расставлять дополнительные приборы. Мужчины явно были голодны, и я не стала забрасывать их вопросами, дав насытиться. А позже, когда мы приступили к десерту, заговорил Роб. «Анни!» «Город чист. Мы все проверили. Люди вернулись, и ты тоже можешь вернуться. Если захочешь, конечно». «А есть другие варианты?» — нахмурилась я. «Есть», — ответил Криш и внимательно посмотрел мне в глаза. «Полагаю, что ты уже знаешь о побочном эффекте после ловушки Сустейна». «Мне рассказал Фуртон о Тейрак. Начала была я, но Криш меня перебил». Да, и я понимаю, что ты не сможешь жить без меня, либо Роба. И мы без тебя тоже не сможем. И смерть, что моя, что Роба, повлечет и твою. Я лишь рот прикрыла и продолжила слушать мужчину. Так вот, я поговорил с отцом, и если ты не захочешь выходить замуж за меня, то я готов смириться с тем, что ты выйдешь замуж за Роба. Однако мы будем скрывать наши отношения «Я буду лишь гостем в вашем доме, постоянным гостем, потому что, как бы ни пытался не приходить к тебе, каждый раз меня очень сильно тянет, и боль начинается физическая. Я не знаю, что с этим делать, но мне необходимо быть рядом с тобой». Я перевела взгляд на Роба, чтобы услышать его мысли по этому поводу, и мужчина не заставил себя ждать. «Анни, я тоже хочу сказать, что если ты... Не захочешь выходить замуж за меня, то и я готов смириться с вашей свадьбой с Крижем. И я не смогу без тебя. Пытался, но у меня не получалось. Тянул до последнего, пока кости ломить не начинала. И вот, все равно возвращался к тебе. То есть вы так поздно возвращались, потому что пытались не приходить? Перевела я взгляд с одного мужчины на другого. «Именно так и есть!» Кивнули они почти одновременно. Если честно, меня их откровения сильно уязвили, но я все равно хотела докопаться до сути, потому что мне было необходимо понять, почему нас всех тянет друг к другу. Ведь даже боги не нашли никаких ритуалов. «Вы оба не хотели ко мне идти, но физическая боль заставила». В этот момент оба мужчины уже явно открыли рты, чтобы сказать «да», но затем все же замолчали, и первым ответил Криш. «Нет», — покачал он головой. «Дело было не только в физической боли. Мне просто хотелось увидеть тебя». Я посмотрела на Роба, и он спустя пару мгновений тоже ответил. «По правде физическая боль — ничто», — выдохнул шумом он. «Я просто не мог без тебя!» «Это правда?» — все еще не веря, спросила я мужчин. «Не боль заставляла вас ко мне идти и ложиться со мной в постель?» «Нет!» — покачал головой Криш. «Я хотел тебя увидеть, но я ужасно обошелся с тобой и думал, что тебе будет лучше с Робом. Однако все равно не мог не прийти. Прости меня, я такой дурак!» «Тебя не тревожат слова Сильвии обо мне?» — решила уточнить я. «Нет». Покачал головы Криш. «Я видел, какая ты на самом деле, и сравнивать тебя и ее просто глупо. И я пойму, если ты не захочешь выходить за меня замуж, и не буду настаивать. Я заслужил не быть твоим мужем». Ему явно очень тяжело давались эти слова, но я видела, что говорил он их от чистого сердца. «Прости, Криш, я действительно не выйду за тебя замуж!» Инквизитор совсем поник, а я добавила, повернувшись к Робу. из за тебя я тоже замуж, Роб, не выйду!» Мужчины оба подняли на меня свои ошеломленные взгляды. «Я белая ведьма!» — усмехнулась я. «Я вообще не обязана выходить замуж, если вы помните!» «Но и вас обоих отталкивать я не собираюсь!» «А еще у меня есть работа и мой собственный дом!» «Если хотите...» то можете приходить в гости. Обещаю, что не буду выгонять, если оба будете вести себя хорошо. «Анни, но...» Пробормотал Роб. «Роб, я не готова к замужеству», перебила я мужчину. «И не знаю даже, когда буду к нему готова. Возможно, что никогда. Простите, но вам придется смириться». Какое-то время мужчины молча смотрели на меня, а затем первым заговорил Роб. — Я уважаю твое решение и готов ждать ответа столько, сколько понадобится. Криш молчал гораздо дольше, но затем встал, подошел ко мне и, резко подняв на руки, просто поцеловал, да так, что если бы я стояла, то точно упала бы. — Хорошо, Вредина, — хмыкнул он, наконец-то дав мне возможность дышать. — Как скажешь, хочешь, чтобы я подождал? «Буду ждать. Я заслужил твои капризы». А я подумала, что, может быть, и не зря решила их помучить. Они стояли на границе между светлым и темным миром, который сами когда-то разделили между собой. «Почему ты решила оставить их вместе? Ведь приворот можно было снять», — спросил Светлый свою сестру. «Это не это я. я. Это, это наш отец», — покачала головы девушка. «Опять он вмешался», — пробормотал Светлой. «Возможно, оно и к лучшему. Кто знает, что будет, если эти трое расстанутся. Не приведет ли это вновь к гибели нашего мира?» «Я тоже так думаю», — хмыкнула темная. «Что будешь делать с Этильраком?» — спросил ее брат. Девушка долго молчала. А затем все же ответила. «Я изучила его жизнь. Он все эти годы был хорошим правителем для инквизиции. Если он погибнет, то это будет серьезная потеря для ордена. Поэтому буду присматривать, и если увижу, что он опять решит превысить свои полномочия, уничтожу». «Да будет так!» Ответил Светлый, и каждый из богов отправился по своим делам. Темная богиня наводить порядок в своих землях, а Светлый... На своих Пять лет спустя Аника, ты меня звала? Резко появилась темная, и я даже подпрыгнула от неожиданности Да, кивнула я, волнуюсь как никогда и переживая, что ничего не получится И сказала Я хотела загадать желание, можно? Конечно Улыбнулась темная Все, что в моих силах «Я беременная, беременная, у меня беременная будет дочь, будет. и я не хочу отдавать ее в приют». Выпалила я свою самую главную тайну, которую ношу под сердцем уже восьмой месяц. Скрывать, что это девочка, уже не было времени и сил. Скоро роды, а значит, Криш заставит меня отправиться в столичный белый дом, и там сразу после рождения мою дочку у меня отберут, и я решилась попросить помощи, потому что помощи у мужчин просить бесполезно. Против системы они не смогут пойти. Что Криш, что Роб опутаны клятвами перед императором. Я многое смогла заставить их сделать. Отказаться от своих содержанок. Они, в общем-то, и так им были уже не нужны, как они признались позже. Кроме меня, они никого больше не хотели физически. Изменить место службы. Роб согласился остаться капитаном на границе еще на 10 лет, заключив контракт. Криш перенес свой офис в Ротшем и управлял из него, потому как уходить надолго от меня он все равно не мог. Максимум один день, и он возвращался обратно. Любые мои капризы мужчины исполняли и почти никогда не злились. Так, лишь безлобно бурчали иногда, особенно Криш, но это были такие мелочи. Но этот каприз был им не по зубам, и я это понимала, потому и не говорила им правды. А уходить и жить на темной стороне, подвергая опасности себя и свою дочь, глупо. Мурзик сильный защитник, но все же и у него есть предел. И мне бы не хотелось его подвергать опасности, как и не хотелось рожать в одиночку. Я хоть и белая ведьма, но все равно мне было банально страшно. Вдруг я бы не справилась одна. А как еще уберечь дочь, я не представляла. Все эти мысли пронеслись в моей голове за пару мгновений, А Тёмная тем временем предложила. «Я могла бы изменить и пол». «Нет», — покачала я головой. «Это не тот вариант. Я хочу изменить всю систему. Я хочу, чтобы изменили закон и чтобы девочек перестали насильно забирать из семей. Вы поможете мне». Я даже набросала новый проект. «Девочки будут просто обязаны ходить в специальные школы, где их будут обучать. Вот тут у меня всё есть». Я взяла толстую папку и протянула ее богине. Какое-то время темная молча смотрела на меня и о чем-то думала, но затем все же уверенно кивнула и взяла у меня из рук папку. «Я сделаю так, как ты хочешь. Есть у меня один должник в Инквизиции. Думаю, что он мне не откажет в такой малюсенькой просьбе». И я уже счастливо улыбнулась, но богиня подняла палец вверх. «Только с одним условием». «Каким?» Тут же насторожилась я. Выйдет и уже замуж за кого-нибудь из мужчин. Хватит их мучить и полошить все общество в городе». «Хорошо», – выдохнула я от облегчения и бросилась обнимать богиню. «Спасибо, спасибо вам. вам!» «Тебе спасибо!», спасибо. – ответила она и исчезла прямо из моих рук, а я, счастливо всхлипнув, погладила свой живот. «Теперь моя дочь будет расти в более-менее нормальном мире. И да, надо осчастливить папочек, Ведь сегодня у нас свадьба, и я выйду за обоих. Со Светлым я уже договорилась, и он поддержал мою идею. Коварно усмехнувшись, я вышла из своего кабинета и отправилась наверх в квартиру сообщить радостную весть женихам. Конец.